Глава тридцать «Простите, что помешал, но вы должны оплатить проезд». За моей спиной раздалось насмешливое покашливание. Мой кавалер нехотя от меня отстранился и так припечатал взглядом возничего, что тот, невнятно пробурчав извинения, поспешил ретироваться. На волшебный момент был уже упущен. И мы, словно подростки смущенно потупили взор. Зоу, я на минутку, произнес Стэнли, и будто бы сомневаясь, размыкать объятия или нет, все же неторопливо прошел за экипаж. До меня тотчас донесся сердитый голос капитана и оправдывающееся бормотание возничего. Но вскоре мой защитник вновь вернулся ко мне. Томас нас уже видел и ждет. Ваш друг, уточнила я, и, получив в ответ утвердительный кивок, спросила, «Как давно вы с ним знакомы?» «Мы вместе поступили на службу королевским драгунам», в полголоса проговорил мужчина. Томас после службы продолжил заниматься лошадьми, а я пошел по стопам своего отца. «Он был констеблем?» «Да, капитаном». «Зои, вы должны знать, я был женат, но развелся спустя два года после свадьбы. И до того, как встретил вас, был уверен, что больше никогда не свяжу свою жизнь с женщиной. Детей у меня нет. Но когда-то я думал о двух сыновьях. Проговорил мужчина, тот же спешно добавив. Дочери я тоже буду рад. Эм, растерянно протянула, не ожидая услышать такие грандиозные планы на свой счет. Нет, я, конечно, в этом мире наверняка омолодилась. Чувствую себя отлично. Но дети... «Еще и двое, я что-то пока не готова к столь резким переменам». А ИСЕ Стэнли тем временем продолжил рапортовать краткое резюме своей жизни. «У меня два брата и оба капитаны проживают в соседних городах. Пятеро племянников и три племянницы. Они частые гости в моем доме и очень шумные. Есть дом, однако я понимаю, что вы не пожелаете оставлять свой». Готов помогать вам, беречь и заботиться о вас. Предпочитаю тихий отдых, люблю мясо и выпечку. — А еще у вас живет мой кот. — Кто? — изумленно воскликнула, резко остановившись. — Кот? — Баламут. Покаянно вздохнул Стэнли, взглянув на меня из-под густых темных бровей. — Самостоятельный, наглый и прожорливый кот. «Весь в хозяина», — едва слышно прошептала, ошеломленная такой новостью. «И из чего это баламут вдруг переселился в мою спальню?» «Как и я, сражен твоей красотой», — промолвил капитан, ласково мне улыбнувшись. «Но почему вы молчали?» «После того, как он устроил погром на твоей кухне, из-за которого были вызваны констебли», делано удивился мужчина, и я была с ним отчасти согласна. После такого я бы тоже не созналась. «Ладно, но ваш счет растет. Даже не представляю, как рассчитываться будете», — напомнила я Стэнли, вновь двинувшись в сторону застывшего у больших ворот мужчине. Зная заранее, что эти два ненормальных друга, не сговариваясь, решат непременно обучить меня верховой езде, я рванула следом за уехавшим экипажем. Но я беспечно переступила порог дома Исие Томаса, размякла и утратила бдительность от тут же посыпавшихся на мою голову комплиментов, поэтому двум извергам как-то удалось заманить меня на огромную лошадь, которая косила в мою сторону недобрым взглядом. «Нет! Ой, нет! Стэнли!» Я честно старалась не визжать, чтобы лишний раз не нервировать животное. Но когда оно понеслось вдоль забора, я перепугалась до смерти и, вцепившись в повод, подпрыгивая в седле, словно мешок с... Решила, что все. Пришел мне тут конец. Зои, я рядом! Поймаю, если вдруг упадешь!» — выкрикивал капитан. Держа под усы ромашку, мужчина бежал рядом с нами, но легче мне от этого не стало. «Все хорошо!» Упрись ногами в стремена. Я упаду! Пискнула еще больше, вжавшись пятой точкой в седло, но на очередном прыжке ее снова оторвало. Радует, что мои мучения длились недолго, и уже через 30 минут меня буквально силой стянули с ромашки, с трудом разжали пальцы и почти успешно вытащили из моих рук повод. Мадам Зои, «Для первого раза у вас отлично получилось», — похвалил меня Томас. Невысокий седовласый мужчина, с лица которого ни на секунду не сходила приветливая улыбка. «Угу. И для последнего». Пробормотала, предвидя, что пару дней я точно не смогу сидеть, так как наверняка набила себе немало синяков. «Так всегда новички говорят. Но заверяю вас, вы скоро возвратитесь к ромашке». Рассмеялся Исье Томас. Исье Стэнли благоразумно молчал и сделал вид, что искренне мне сочувствует. «Если только с морковкой и яблоками, угостить лошадку». Упрямо проговорила я залпом, выпив предложенный чай, и не применула пригласить нового знакомого на ярмарку и дегустацию двух напитков. «Обязательно приду», — пообещал мужчина, а я с чувством выполненного долга направилась к выделенному для нашего возвращения в город Кэбу. «Зои, ты действительно прекрасно держалась в седле. Последние пять минут», — уточнил Исье Стэнли, лукаво на меня поглядывая. «Стоило нам разместиться в довольно просторной кабине экипажа, как он тотчас подсел ко мне на сиденье и собственнически сцапал мою ладонь. Возможно». «Но больше даже не думайте, что вам удастся заманить меня на эту вершину. Я согласна навещать лошадок, угощать их вкусностями. И только!» — предупредила мужчину. Воспоминания далекой земли до сих пор были свежи, и желание испытать подобное не возникало. «Конечно!» — настолько быстро согласился Исье Стэнли с моими требованиями, что я тут же подвергла сомнению его слова. Но капитан тотчас скрыл свою озорную улыбку, сделав невинное и честное лицо. Остаток пути прошел практически в молчании. Мы, как двое сумасшедших влюбленных, всю дорогу беспрестанно целовались, держались за руки и смотрели друг другу в глаза. Благо в кабине экипажа было сумрачно, и мои пылающие щеки не выдавали смущения. «Позвольте». Проговорил Исье Стэнли, снова переходя на «вы», и первым выбравшись из Кэба подал мне руку. «Благодарю», — С застенчивой улыбкой промолвила я, стараясь изящно покинуть высокий экипаж. Однако чертова ступенька вдруг выскользнула из-под моей туфли, и я едва не распласталась звездочкой на земле. Но крепкие руки успели меня подхватить. «Осторожней». Прошептал мужчина, заботливо придерживая меня за талию, и, ласково мне улыбнувшись, проговорил: На нас смотрят твои постояльцы. И барни встречает у ворот, пробормотала в ответ, выглядывая из-за спины исье Стэнли. Нам пора. Завтра в пять на танце. Снова уточнил время мужчина, взяв меня под руку. Да, надея, не успела договорить как Барни вдруг с ревом дикого бизона ринулся в нашу сторону. Последующий кошмар я помню, словно в замедленной съемке. Стэнли рывком прячет меня за свою спину, но Барни неожиданно крепко обхватывает капитана руками, толкает его на дурацкий люк, оглушающий хлопок, ослепительная вспышка, и оба исчезают.